Глава 24. Уильям. С самого детства я знал, что настанет день, когда мне придется жениться. И, конечно, я был готов к тому, что с большой долей вероятности мой брак будет политически выгодным. Пока был жив отец, он обещал, что не будет принуждать меня против воли, если невеста мне не понравится, и я буду категорически против такого союза. А вот с тетушкой Софией, королевой-матерью, Подобной договоренности у нас не было. Поэтому письмо, в котором она с огромной радостью сообщает о взаимовыгодном соглашении с Хантроком, королевством, с которым герцогство Найтрок граничило на юге, подкрепленным моей предстоящей помолвкой с графиней Овис, стало для меня полной неожиданностью. С Рен Овис я познакомился около 12 лет назад, когда сопровождал отца на одном из скучных, похожих один на другой приеме. Девчонка весь вечер не сводила с меня черных, как угли глаз. Уже тогда она показалась мне излишне навязчивой, но я сделал скидку на возраст. Спустя четыре года мы встретились вновь, только уже на приеме в Королевском дворце в Валероне. За это время Рен подросла и, по словам Адриана, походила на завернутую в штору глазую гордину. Младший принц Эридана и юная леди Овис друг друга не взлюбили с первого взгляда. Она тогда облила его вишневым соком, а он притащил откуда-то большого жука и посадил ей на волосы. Скандал вышел знатный. Успокаивать Рен пришлось мне, когда она, рыдая, вцепилась в мой камзол и не желала отпускать. Адриану тогда сильно досталось от королевы но он заявил, что ни о чем не жалеет и с удовольствием повторит, если появится возможность. Спустя месяц после того злополучного приема я получил первый бледно-розовый надушенный конверт. В письме Рэн благодарила меня за спасение и надеялась на нашу скорую встречу. Из вежливости пришлось ответить ничего не обещающими дежурными фразами. Однако с тех пор подобные конверты стали приходить раз в полтора-два месяца. Недолгое затишье случилось, когда Ирен уехала учиться в закрытый пансион для девочек. Я уже обрадовался, что детская влюбленность Ирэн прошла. Но прошлым летом судьба вновь свела нас на королевском балу в Хантраке. Я сразу понял, что девушка по-прежнему увлечена мной, несмотря на то, что по слухам ей присмотрели жениха. И сегодня оказалось, что ее жених – я. Розовый конверт с письмом от королевы матери – прямое тому подтверждение. С большим трудом я сдержал желание разорвать ненавистную бумагу на мелкие клочки. Вот только это бы не решило моих проблем, главная из которых сейчас сидела напротив меня и, жмурясь от удовольствия, с аппетитом уплетала десерты, собиралась искать способ разорвать незаконченный брачный ритуал Фейри. Перечитывая написанные витиеватым почерком тетушки строки, я надеялся найти хоть какую-то лазейку, которая спасла бы меня от брака с графиней, но пока никак не мог ни за что зацепиться. Редану был необходим дружественный союз с Хантроком, в котором я оказался разменной монетой. «Неприятно, скажу я вам». Графине Увес хотелось прямо сейчас выставить из замка, поставив девушку перед фактом, что никакого брака между нами быть не может. Но тогда разразится дипломатический скандал, который доставит проблемы Демиану. Поступить подобным образом я не мог. Оставалось надеяться, что Иран сама решит отказаться выходить за меня замуж. Я был готов расцеловать Виолетту, За то, как быстро она сориентировалась, придумав легенду про мою неизлечимую болезнь. Пожалуй, пока ее и будем придерживаться. До тех пор, пока я не придумаю, как убедить королеву-мать изменить решение относительно моего брака. Когда ты собирался предупредить меня, что леди овец в замке? Спросил я Чарльза, когда фиалочка скрылась в уборной, а служанки отправились обратно на кухню. «Сразу?» «Но вы не стали слушать меня. Для нас всех визит ее сиятельства стал полной неожиданностью. Но при ней было письмо о вашей предстоящей помолвке, поэтому...» «Я понял. У вас не было выхода», — вздохнул я. «Вы правда больны?» — спросил Чарльз. «Это большая тайна, которая не должна выйти за пределы замка». Серьезным тоном произнес я, мысленно усмехнувшись. В поразительной осведомленности управляющего я не сомневался. «Само собой, ваша светлость», — склонил голову мужчина. «Где разместили Ирэн?» «Леди Овис выделили покой в южном крыле». «Распорядитесь, чтобы в мои покои ее больше не пускали. Она еще не герцогиня, не член моей семьи и даже не любовница». Официально наша помолвка еще не состоялась. Это неприлично незамужней девушке находиться в спальне мужчины наедине. Будет исполнена ваша светлость. А что насчет вашей особые гости? Она останется ночевать в ваших покоях? Ты же слышал, что меня нельзя оставлять без надлежащего присмотра даже ночью. «Невозмутимо поддержал нашу легенду. Поэтому Виола будет спать в моих покоях. Распорядись, чтобы принесли еще одну кровать и установили рядом с моей. Еще пусть приберут все следы этого безобразия. Я указал на разбросанные повсюду лепестки. И заправят свежую. Когда ожидать прибытия багажа «Леди Лес»?» Я ненадолго задумался, бросив взгляд на дверь, за которой скрылась моя спасительница. Она не может постоянно ходить в своем затасканном платье и грубых сапогах. Тем более в присутствии той, которую считает моей невестой. А я просто не могу позволить Виоле выглядеть хуже на фоне прилипчивой графини. Мы прибыли налегке. Пригласи к утру в замок модисток. Пусть привезут сразу готовые платья, чтобы леди Лес была в чем спуститься к завтраку. «Как много вещей вы планируете заказать и планируются ли ограничения по бюджету?» Дотошно уточнил Чарльз. «Сколько вещей привезла с собой Эрен? «Багаж леди Овис занял пять дорожных сундуков». Тут же доложили мне. «Значит, у моей особой...» Я дополнительно подчеркнул интонации. «Гости». Должно быть нарядов в два раза больше. Бюджет не ограничен. На спасительницы собственной жизни, а именно это Виолетта сделала дважды, я не экономлю». Губы Чарльза едва заметно растянулись в улыбке, которую он тут же поспешил скрыть. Мужчина направился исполнять мои поручения, но на выходе обернулся и задумчиво произнес Пожалуй, помимо матисток вызову еще сапожника. Насколько я мог заметить, обувь леди Лес не слишком удобна для хождения по замку. Она скорее пригодна для путешествий или прогулок по лесу. Ты прав, приглашай всех, кого посчитаешь нужным. В таком случае вызову ювелира. Разошелся старый прохвост. Я не заметил на леди ни одного украшения. Сейчас ни одна уважающая себя дама не выйдет к завтраку без сережек в тон платье. И еще я заметил, какие у леди лес изящные запястья. И если память меня не подводит, в вашей семейной сокровищнице хранится любопытный браслет, сделанный в виде цветков сирени. Насколько мне известно... Его уже лет сто никто не носил, потому что последним герцогинем Найтрок он оказывался мал. «Я тебя услышал. Ювелира тоже приглашай, но так, чтобы леди Овис об этом не стало известно. Попросил я и, подумав, добавил. «И принеси утром этот браслет».